Глава 3. Храпучев не обманул. Впрочем, Леонид Евгеньевич и не сомневался, что декан не будет затягивать и сведёт его с начальником секретариата вице-премьера напрямую. Декан дал номер телефона, а сам предварительно позвонил министерскому работнику и предупредил, что с ним свяжется банкир Осин. Что он наговорил в деталях неизвестно. Но помощник министра был вполне любезен и сразу пошёл на контакт. Если вы говорите, что Николай Михайлович работал на вас, то зачем нам посредники? Не правда ли? сразу сообразил он. Деньги, которые он должен был получить за подготовку материалов, не такие уж большие, но дело ведь не в деньгах, а в порядочности. "Какие деньги?" удивился Осин. Впервые слышу. Ему было обещано 4 млн рублей для примеривания коллектива, который будет заниматься этой работой. Действительно, не деньги, согласился Осим. Я пообещал коллективу куда больше, а эти 4 млн мне не нужны. Я готов отказаться от них. Можете оставить. Не надо спешить. Не дал ему договорить начальник секретариата вице-премьера «Не все же такие богатые, как ваши сотрудники». «Хорошо, обговорим все при личной встрече», — согласился Леонид Евгеньевич, давая понять, что ему известно о прослушке телефонов правительственных чиновников. «А что касается господина Храпочева, то я принял решение отказаться от его услуг. Этот, как вы назвали его, видный экономист, предложил мне свои услуги год назад». К сожалению, я внял его советом, а в результате банк потерял несколько миллионов. И не рублей, заметьте. Но он и не нужен ни мне, ни вам, надеюсь. У меня в команде действительно лучшие специалисты. Они подготовят любой доклад. Можете академикам на рецензию дать, стыдно не будет. Но понимаете, Davos не учёная конференция. Слегка повысил голос помощник министра. А что, Davos Невозможно парировал Осин. Там что, гении собираются? Если так, то скажите, почему во всём мире кризис, а прибыль моего банка только растёт, и зарплата сотрудников тоже? Как бы нам встретиться, задумался чиновник. Я готов в любое время. Через неделю в Москве вас устроит? предложил Леонид Евгеньевич. Я подвезу предварительные материалы. И кое-что для вас лично. Закончив разговор, Осин посмотрел на Рожнова, заместителя председателя правления банка по вопросам безопасности. Вот так, Гена. Надо уметь из всякого дерьма конфетку сделать и угостить ею кого следует. Короче, так. Будем считать, что период предварительного накопления капитала уже позади. Но с бумагами ещё не всё решено, напомнил Рожнов. Ничего, дело десятое. Я это сам сделаю. А миноритарными акционерами займётся Станислав, и ты ему помоги, если попросит. С ментами поработай, узнай, что у них по убийству нашей Барби незабвенной. Да вот ещё что. Огоня нагасить надо, причём побыстрее. Получится? Почему нет? Пока Рубик ещё здесь ждёт пересылки. Надо с ним разобраться, а то попросили его об услуги. Так он глубуро раскатал. Уже на киче парятся, а всё долю требуют. Вчера вроде его людей грохнули, неподалёк от дома Ладейниковой. Не твои, ребята, постарались. Нет, там перестрелка была. Мои чисто работают, без следов. Узнай поподробнее, хотя и так ясно. Наехали по старинке на кого-то и получили по полной. Правда странно, что возле её дома Может, она ещё с кем-то работала? И те тоже включились? Да нет, такого не может быть. Я бы знал. Ведь такой кусок можно оторвать. Это не 10, не 100 миллионов. Это банк, мой банк. А денег туда закачано немерено. Осин замолчал, думая уже о разговоре с помощником вице-премьера. Вспомнил сладкий голос чиновника и то, как тот сам спросил о возможности скорейшей встречи. Будет, будет встреча, и помощник не разочаруется, когда заглянет в приготовленный для него конверт. Почему-то мне кажется, что всё будет хорошо, произнёс Леонид Евгеньевич и постучал костяшками пальцев по дубовой столешнице.